Станция. Катя задумчиво сидела перед огнем в забегаловке на станции мисельского К сожалению, отсюда ей пока некуда было деваться. Брат ее погиб во время выхода на поверхность. А сама она буквально чудом добралась до этой станции. Честно говоря, девушка даже не ожидала того, что она и Семен, тот самый поисковик, который пошел с ними на поверхность, смогут вернуться живыми. Семен был ранен в ногу, а сама Катя была бы обречена, если бы они не встретили этого странного поисковика, отшельника. Странным она его назвала по той причине, что все повадки этого человека, которого невозможно было разглядеть из-за его плаща, сделанного из странного материала, а также из-за противогаза, выдавали его крайнюю молодость. Но даже в этом случае он казался гораздо опытнее, чем даже Семен, который имел за своими плечами два года походов на поверхность. Да и в этот раз они ушли очень далеко. Но ошибка, которую совершил Семен, вероятно, и стала смертельным приговором ее брату и ее двум людям. Они шли на склад медикаментов, про которые совершенно случайно узнали от своей бабушки. На этом складе должны были быть медикаменты, предназначенные для аптек города. А значит, там можно было обнаружить много нужного и дорогого. Именно надежда на то, что за один такой поход можно было значительно обогатиться, и подтолкнула девушку с ее единственным родственником на этот поступок. Если бы все получилось так, как они рассчитывали, то ситуация была бы гораздо лучше, и они смогли бы сейчас буквально жить в свое удовольствие довольно долгие годы. А если с умом распорядиться всем этим богатством, то можно было и стать управляющим какой-нибудь станции. Сейчас для людей не было высшей цели, и управляющие станции считались для них самыми богатыми людьми. Ведь от этого человека зависит не только то, что происходит на этой станции, а также и собственный доход ее жителей. Естественно, что именно поэтому все живущие на станции вынуждены платить налог за проживание. Но совершенно неожиданно они наткнулись на тварей, про которых поисковики ничего не знали. Это были какие-то странные существа, издали похожие на сутулого человека. Они ходили на ногах, при этом опираясь на длинные руки. Сила у них была очень большая. Когда они наткнулись на этих тварей, Семен предложил просто их обойти. Видимо, он ни разу не сталкивался с ними, и поэтому... Не стал даже обращать на них внимания, считая, что эти твари просто безобидные травоядные, копошащиеся в грязи. Поэтому, когда ее брат обнаружил то, что эти твари идут след за ними, Семен был очень удивлен. И тут он совершил вторую ошибку. Он предложил всем ускорить движение. Как такое возможно в городе на поверхности? Именно поэтому Катя и поняла, что Семен не такой шепотный поисковик как он себя все время позиционировал на станции. Твари оказались гораздо хитрее. Они не просто гнались за ними, они загоняли свои жертвы в ловушку. Об этом поисковики узнали, когда в одном из переулков наткнулись на группу из восьми подобных существ. Открыв огонь из оружия, людям удалось убить этих тварей, но при этом в живых остались только Семен, Катя и ее брат Сергей. Ее брат тяжело раненый в этом столкновении требовал, чтобы девушка уводила Семена и уходила сама. Все-таки с Семеном у нее были шансы выжить. Он, хотя и оказался не сильно опытным поисковиком, но, по крайней мере, хоть немного ориентировался на поверхности, а сам он недолго отстреливался. Именно поэтому девушка теперь и думала о том, что в том переулке выжили только они двое. Дальше их бег был похож на что-то непонятное. Отбежав за два дома, они снова наткнулись на одну из этих тварей, которая напала на Семена, и успела укусить его за ногу, прежде чем ее убили. Теперь Катя волокла Семена, который, видимо, из-за раскаяния, принялся ее уговаривать, чтобы она бросила его. Но девушка отлично понимала то, что сама далеко не уйдет, и просто заплутает во всех этих переулках. Как только люди могли раньше в них ориентироваться, ведь говорят же, что люди раньше жили в этом городе, куда гораздо проще жить на станции. Все понятно и заранее известно, где кто находится. А тут все пустые коробки домов были похожи друг на друга, а монстры старались уничтожить любого, кто попадался им на глаза. Во время очередной ссоры с Семеном, когда сзади уже появились тени, преследующих их тварей, Оказалось, что поблизости есть еще один поисковик. Сначала они с Семеном подумали, что это поисковик со станции Массельского. Видимо, эту станцию совсем недавно заселили. Но на самом деле оказалось, что этот парень совершенно не имеет никакого отношения к ее жителям. Но было достаточно и того, что он довел девушку с раненым парнем до дверей, ведущих внутрь станции. После этого парень просто развернулся и ушел. И когда он уходил, Семен поинтересовался у него именем. Ведь поисковики всегда знали друг друга по имени, ну или по прозвищам. А значит, была возможность того, что этот поисковик когда-нибудь получит от других поисковиков помощь. Ведь было же заметно, что он очень молод. Но, несмотря на молодость, он сумел перестрелять тварей на большом расстоянии. Катерина, честно говоря, так и не поняла, как он это сделал стреляла он одиночными. Выстрелы были глухими и тихими. Создавалось впечатление, что он намеренно не хочет создавать лишний шум. При этом парень запретил категорически им самим стрелять. Только потом, когда они вошли на станцию, девушка поняла причины подобного решения. Ведь здесь она должна была чем-то оплатить свой проход через станцию, если хотела вернуться домой». А эта услуга обычно стоит очень дорого даже для поисковиков. Ведь они зашли на чужую станцию, а значит, могли туда привезти с собой каких-нибудь тварей. Поисковики обычно стараются возвращаться на свои собственные станции, чтобы иметь возможность не платить каких-либо пошлин или налогов. Иначе можно остаться в буквальном смысле этого слова «голом», точно так же, как и произошло с Катей. Ей пришлось отдать свой последний автомат и все патроны. Сейчас у нее в кармане оставалось всего пять патронов калибра 5,45 мм. Именно благодаря им у нее была возможность еще хотя бы неделю прожить здесь, не встревая ни в какую кабалу. Хотя начальник станции был более добродушен и сказал, что они с удовольствием поддержат нового поисковика на своей станции. Возвращаться назад на ту станцию, откуда они ушли, девушка не собиралась. Было понятно, что на Московском проспекте ее не ждет ничего хорошего. Именно поэтому Катя сейчас задумывалась о том, что же ее привлекло в этом странном поисковике, встретившемся им в городе и доставившем их до станции Масельского. На самом деле ее больше всего встревожило его имя. А этот поисковик назвался «Отшельником». А неужели это был тот самый легендарный отшельник? Девушка слышала рассказы про таких вот существ. Поговаривали, что отшельников несколько. Кто-то поговаривал о том, что они даже не люди. Ведь в поиске они спокойно и уверенно чувствовали себя не только в метро, но и на поверхности. Честно говоря, Катерина считала, что все это сказки и легенды метро. Ведь по сути на поверхности не мог выживать никто. Даже поисковые группы с таких станций, как исторический музей, несли просто невероятно большие потери, хотя имели очень хорошее снабжение. За последние десяток лет поисковики смогли обойти только несколько близлежащих домов возле станций. Так что весь их поход, который задумала девушка, был похож на одну огромную авантюру – Сейчас Катя отлично понимала глупость подобной затеи, ведь в результате она не только потеряла последнего родного себе человека, но и все свое ценное имущество. Семену в этом вопросе было проще. Он был поисковиком и наверняка сумеет договориться с начальником станции сходить пару раз на поверхности в обмен на то, что его вылечат. Видимо, поэтому сейчас возле него округи выписывала дочь начальника станции Маша. Катя все отлично понимала, ведь поисковик на станции – это прямой доход станции, даже если он хотя бы раз или два сумеет сходить на поверхность. Но сейчас Катя думала в первую очередь не об этом. Все мысли девушки в первую очередь были заняты ее размышлениями о том, что из себя на самом деле представляет этот самый отшельник. Она видела его автомат, он достаточно новый и в хорошем состоянии. Более того, девушка только на станции поняла то, что этот парень запретил им шуметь. Ведь на шум выстрела наверняка могли сбежаться самые разнообразные твари, что и произошло после того столкновения в переулке. Ведь когда они не успели отойти от этого переулка, как на Семена со спины напала такая же тварь, как и те, которые их преследовали. Неожидавшие подобного нападения из-за угла, люди растерялись, и поисковик был тяжело ранен в ногу. Почему-то девушке казалось, что тот отшельник спокойно бы прошел там, где они потеряли людей, и эта мысль не давала девушке покоя. Самое интересное было в том, что когда она рассказывала начальнику станции о своих приключениях, при словах про отшельника тот как-то странно переглянулся со своей дочерью и кивнул головой, словно они знали о том, что рядом существует отшельник, а, возможно, даже сталкивались с ним. Попытавшись поговорить с людьми в этой забегаловке, девушка выяснила то, что отшельник действительно уже появлялся на этой станции, только он появлялся в тоннеле со стороны тракторного завода. Более того, он сумел тогда перепугать половину людей, пришедших на станцию». И поэтому его слова о том, что в этих тоннелях нужно хранить тишину и молчание, были серьезно восприняты руководством станции. Ведь отшельник не стал бы их предупреждать просто так. А значит, была какая-то причина для подобного действия. Но что это была за причина, люди еще не знали. Настороженно наблюдая за этим тоннелем, дежурные заметили частые появления там крыс. Крысы были довольно крупными несравнимыми с теми, которых видели на центральных станциях. Там крысы могли быть разве что по колено человеку, а тут... Сначала Катя не поверила в рассказы местных жителей о том, какого размера здесь крысы. Но когда дежурным по блокпосту удалось убить одну крысу с помощью пружинного гарпуна и затащить на станцию для того, чтобы разделать на мясо, девушка ужаснулась. Эта тварь действительно была здоровой. Если ее поднять, то она становилась выше человека, а зубы у нее были длиной в указательный палец. Еще одно это давало понять, насколько опасна такая тварь. Уже одно это давало понять, насколько опасна такая тварь. Видимо, поэтому отшельник предупреждал жителей на станции, так как рядом наверняка находилось какое-то гнездо этих тварей. Естественно, что жителям станции не хотелось рисковать, и те, кто не бросился сразу назад, решили все-таки прислушаться к совету этого странного существа. Существом отшельника Катя называла по той причине, что никто никогда не видел его, и никто не знал о том, человек ли он вообще. Но о том, что этот отшельник явно молодой парень, девушка не стала никому рассказывать, так как отлично понимала то, что ее просто могут поднять на смех. Рассказы про отшельника входят по метро едва ли не со дня катастрофы. А если она заявит, что отшельник довольно молод, то у всех тут же появится вопрос по поводу того, откуда она может знать такие подробности. И о том, как он мог сохраниться до такого времени. Ведь с момента катастрофы прошло уже более 20 лет. А если она заявит, что отшельник довольно молод, то у всех тут же появится вопрос по поводу того, откуда она может знать такие подробности. И о том, как он мог сохраниться до такого времени. Ведь с момента катастрофы прошло уже более 20 лет, но Катя четко знала то, что видела. Этот парень двигался как-то очень тихо и практически беззвучно. В тот момент, когда они шли к станции, и Семён фактически висел на ее плече, девушка несколько раз опасаясь того, что этот поисковик просто отстал и ушел куда-то в сторону, оборачивалась. Но он продолжал двигаться прямо за ними, и от этого девушке становилось немного не по себе. Как он мог двигаться так бесшумно? Возможно, именно таким образом он выживает на поверхности. Но все это было ее домыслами. Хотя, если бы этот отшельник заинтересовался тем самым складом, про который она узнала от бабушки, то, может, согласился бы помочь Кате найти его. Именно поэтому Катя начала расспрашивать местных жителей про отшельника. Но они ничего про него не знали. После того, как он появился, больше никто не видел его. Тем более на поверхности. А значит, им просто повезло с ним столкнуться. Тяжело вздохнув, девушка медленно пересчитала в кармане патроны. У нее не будет выбора. И придется оставаться на этой станции, чтобы хоть как-то выживать. Здесь ее никто не знает и долгов у нее нет, а значит, есть шанс обосноваться. К сожалению, пока у нее нет подобных возможностей для того, чтобы начать хоть какое-то свое дело. Но Катя отлично знала, что здесь у нее есть возможность встретиться с отшельником. И она была готова ждать. Ждать столько времени, сколько нужно чтобы все-таки с ним встретиться, ведь именно он может выйти к тому самому складу и вынести все необходимое. Девушка была согласна поделиться с ним трофеями 50 на 50, ведь информация, которая имелась у нее, могла спокойно помочь ему найти нужную улицу и нужный дом. Конечно, Катя превосходно понимала то, что отшельник может спокойно отказаться от ее предложения, А ведь сказать то, как себя поведет отшельник, не мог просто никто. Слишком непредсказуемыми они были существами. Согласно легендам, о легендах говорили вообще непонятные вещи. Кто-то говорил, что отшельники могут управлять тварями, появившимися после катастрофы. Кто-то поговаривал о том, что отшельники могут убивать даже демонов едва ли не взглядом. Насчет этого девушка сильно сомневалась, ведь им удалось увидеть одного парящего над городом демона. Такая тварь очень опасна, и вряд ли отшельник мог бы с ней справиться. Но, по крайней мере, то, что девушка видела, подсказывало ей о том, что, возможно, отшельник действительно может быть довольно опасен даже для демона. Ведь он тратит по одному патрону на бегущих вслед за ними тварей. А им понадобилось тогда не менее трех-четырех патронов, чтобы хотя бы ранить одну такую тварь. И это было очень подозрительно. У Кати было два предположения. Либо у него патроны такие, которые пробивают твердую шкуру этих существ, либо он знает их слабое место. А для поисковика нет ничего важнее, чтобы знать такие слабые места. Подумав об этом, девушка тихо усмехнулась своим мыслям, хотя усмешка эта что-то была достаточно грустной. Катя понимала, что после того, как она прошла по поверхности, становиться какой-нибудь убирающей у свиньи дерьмо уборщицей она просто не сможет. Так как она отлично теперь понимала то, почему так себя вели отвязанно на станциях поисковики. Слишком большой риск был связан с их работой, но и благодарность на станциях была соответствующая. Тяжело вздохнув, Катя снова посмотрела в ту сторону, где сейчас находился так называемый офис начальника станции. Видимо, ей действительно придется стать на этой станции поисковиком, чтобы иметь возможность хотя бы жить нормально. Да, девушка отлично понимала, что следующий выход на поверхность может стать для нее смертельным, но выбирать особо не из чего было. Так, чтобы добиться нужной цели, ей придется очень сильно поднапрячься. Тут даже поисковик, который неудачно, как они, сходил на поверхность, очень ценился на станциях, ведь у него уже был опыт выживания, опыт которого могло не быть у других. Еще раз задумчиво хмыкнув своим мыслям, девушка медленно встала и направилась в сторону офиса, где сейчас были слышны крики начальника станции. Она не собиралась больше тянуть с решением этого вопроса, так как отлично понимала что в ближайшее время ей предстоит снова выйти на поверхность. Но она надеялась, что ей удастся протянуть время до выздоровления Семена. Если не удастся хотя бы пару раз сходить с ним на поверхность, девушка будет хотя бы знать некоторые признаки опасности, которые ее там может ожидать. Катерина уже не была наивной, и ее наивность уже навсегда испарилась прямо там, на разрушенных улицах города, вместе с ее погибшим братом. Как девушка и рассчитывала, ее никто не собирался гнать на поверхность одну. Начальник станции отлично понимал, что таким образом он сможет всего лишь потерять ценного сотрудника. Именно поэтому он согласился дождаться, пока выздоровеет Семен. Тем более, что Петр Семченко, начальник станции, не был настолько глуп. а Он отлично понимал, что девчонка вряд ли... Что-то хорошо запомнит, всего лишь за один такой страшный пробег по поверхности, а значит, ей нужно хотя бы еще пару раз сходить наверх. Хотя бы до ближайших домов. Тогда будет больше шансов на удачный исход ее похода. Семен, оказывается, договорился за три выхода. То есть, когда его вылечат, он трижды сходит на поверхность за трофеями. Все трофеи за эти походы будут отданы им на станцию. Кто-то наверняка сказал бы, что он может просто выйти и постоять за дверями, а потом вернуться. Ведь таким образом он ничего не теряет. Но вся проблема в том, что если он не сильно будет стараться расплатиться со своим долгом, станция может изменить задолженность. И тогда он будет должен все оплатить патронами, а где их он возьмет? Нигде. Если от его выходов на поверхность не будет результата, никто потом не будет пользоваться услугами такого поисковика. Он будет просто никому не нужен, а новости по метро расходятся очень быстро. Даже несмотря на то, что станции между собой могут даже враждовать. И теперь Кате нужно было дождаться, пока Семен выздоровеет. И как следует постараться запомнить все уловки, которые мог знать этот парень. Все-таки у него было побольше выходов на поверхность, чем у девушки.